Глава 25. Из зеркала на меня смотрело чудище заморское. Под глазами мешки, щеки красные, губы искусаны. Пожалуй, позволить себе истерику перед выходом в приличное место было глупой затеей. А еще в самых классических женских традициях мне было совершенно нечего надеть. Ни одно из платьев, висящих в шкафу, не казалось мне достаточно удачным для внезапного ужина в приличном месте. Я успела перемерить их все по три раза и на четвертом круге доконала сама себя. И чего я переживаю вообще? Это просто деловой ужин. Митчеллу вообще глубоко по барабану, во что я буду одета, он и раньше на это не обращал особого внимания. А потому надела простенькое светлое платье с узорчатым краем из тех, что купила недавно. Думаю, в будущем стоит сделать для себя пару нарядов вроде того, что удалось продать на аукционе. Об этом я размышляла, уже взявшись за прическу. Волосы заплела в свободную косу, чуть выпустив пряди, чтобы придать ей пышности. Выглядела простовато, но со вкусом. Бросив еще один взгляд в зеркало, я испытала острое желание переодеться и переделать прическу, но, свободное время неумолимо истекало. Опаздывать я не любила а до пуха и перьев, несмотря на элитное расположение, пилить и пилить. Спустившись вниз, я зашла в столовую. Мое семейство вовсю готовилось к ужину. Миль колдовала над плитой, добавляя сушеные травы в глиняный горшок. По комнате витал до одури приятный аромат, толкающий отказаться от всех затей и приступить к вечерней трапезе здесь и сейчас. Мия накрывала на стол, о чем-то весело разговаривая с Элли. Лайн помогал Нетти с домашним заданием. «Идиллия? Я поймала себя на мысли, что чувствую себя дома. Яра, можно тебя на секундочку?» Со стороны входа в столовую раздался озабоченный голос Генри. Я нахмурилась. Новости, о которых отказываются сообщать во всеуслышание, редко оказываются приятными. Генри не стал тянуть. Стоило мне выйти в холл, как тут же произнес «Лорд Митчелл на аукционе недвижимости купил дом. «Лорд Митчелл, видимо, очень любит покупать дома», — задумчиво пробормотала я. А у самой тут же сотня мыслей в голове возникла, и я никак не могла зацепиться ни за одно из них. Новое удачное вложение, свежая попытка подкупить, если так пойдет и дальше, то еще парочка моих отказов, и лорд Митчелл будет готов переместить нас во дворец. И чего ему тут медом намазано? «Яра, дом на соседней улице». Буквально в паре шагов от нас. А задача на произнес Генри. Что-то мне подсказывало, что и сам законник не очень-то понимает, что делать с этой информацией. Разберемся, выдохнула я. Цветочек доставил деньги. Вернулся пять минут назад, кивнул Генри. Ярослава! послышалось сверху. Тебя уже ожидает экипаж. Переход на ты? Когда он произошел? Нет, я не против. Успела привыкнуть к цветочку, но удивилась, что не заметила перемен. На лестнице послышались скрипучие шаги. Цвет тяжело спустился вниз. Экипаж? переспросила. Да, лорд Митчелл отправил. Кучер доставит тебя до пуха и перьев. Приятный сюрприз. Что тут сказать? Цвет? Скажи честно. Решившись, начала я. Я буду сильно отличаться от дам, что туда ходят? Разве что цветом волос по усмехнулся громадина, окинув меня внимательным взглядом от макушки до пят. Цветочек соврал. Это я поняла уже в момент, когда поднималась по начищенной до блеска мраморной лестнице ресторана. Выделяться я тут буду очень сильно. У меня оставалось всего несколько ступеней, чтобы морально подготовилась к сдерживанию натиска взглядов завсегдатаев заведения. Но не пришлось. Стоило очутиться в просторном, В светлом холле, на каждой из стен которого было расположено по огромному зеркалу, как ко мне поспешил высокий мужчина во фраке и с вежливой улыбкой произнес, «Вы, должно быть, Ярослава, позвольте проводить до столика. Лорд Митчелл вас уже ожидает». «Благодарю», — собирая остатки уверенности в кулак, ответила я и позволил себе не менее вежливую улыбку. «Хостес провел меня через весь зал», И да, взгляды были, но я мысленно подметила, что не так много, как могло бы. Когда одна из леди, сидящих подле окна, отсолютовала мне бокалом, я признала в ней одну из активных гостей званого творческого вечера. Кажется, меня начинают узнавать в лицо в высшем свете. А что? Неплохо. Лорд Митчелл рискнул предположить, что куда комфортнее будет сидеть в отдельных номерах проговорил сопровождающий, любезно подстраиваясь под мой шаг. Но если вдруг вам приглянется оставшийся столик у окна, я тут же сообщу его сиятельству. Он дал понять, что выбор за вами. Номер будет вполне комфортен, благодарю», ответила я, пытаясь скрыть растерянность. Пока метр дотель вел меня к нужному месту, я размышляла о том, чем в выборе места руководствовался лорд Митчелл. Шкурным интересом не захотел, чтобы его сиятельные приятели видели его с такой, как я, или же позаботился о том, как я буду себя ощущать в шумной толпе высшего света. Впрочем, об этом я всегда успею подумать. Факт остается фактом в номере, мне и правда будет комфортно, остальное лишнее. «Проходите, Ярослава!» Мужчина остановился у одной из зашторенных арок и чуть отклонил гордину, чтобы я могла пройти внутрь. Глубоко вдохнув, я шагнула в полумрак неизвестности Я очутилась в уютной комнате с целой сотней миниатюрных свечей. Посреди стоял круглый стол, по бокам два стула. На одном из них сидел Волдер, держа в руках раскрытую папку. «Ваше сиятельство, мисс Эйр, прибыла», — сообщил метр Лорд Митчелл медленно закрыл папку и повернулся ко мне. Улыбнулся. «Здравствуй», — поприветствовал он и жестом предложил занять место напротив. Неуверенно кивнув, я прошла мимо стоек со свечами и села. Я бывала в ресторанах, пару раз доводилась и в дорогих, но впервые в жизни испытывала смущение. Причем даже сама себе ответить не могла, из-за чего именно. «Тебе тут неуютно?» — нахмурился Волдер, будто уловив мое настроение. «Уютнее, чем в общем зале». — честно ответила я, прогоняя совершенно неуместное смущение. — Я тоже так подумал, выбирая место, — хмыкнул он. — К тому же, если бы мы выбрали столик там, то устали бы от напора любопытствующих. — Вы настолько популярны? Я попыталась разбавить напряжение. — Боюсь, что сегодня звезда дня не я, — рассмеялся он. — Всех сейчас интересует только свободная художница, которая утерла нос самому Рутану. А тебя еще недельку судачить будут. Минимум. Нервная дрожь пробежала по рукам. Стараясь ее спрятать, я потянулась к уже наполненному вином бокалу. Поднесла к губам, уловив при этом приятный цветочный аромат напитка. Сделала глоток и облегченно вздохнула, ощутив тепло, сползающее в желудок. Вино оказалось сладким, но крепким. «Предлагаю тост за твой успех». С мягкой улыбкой лорд Митчелл приподнял бокал и тоже сделал небольшой глоток. «Ты не только успешно продала свои лоты, но еще и выплатила почти половину долга за дом». «У тебя сегодня тоже знаменательный день», после еще одного глотка произнесла я. «Неужели ты решил приватизировать весь район?» «Это должно было быть следующим тостом», ничуть не смутившись, ответил Митчелл. но от чего отчего-то я не удивлен, что ты уже в курсе». «Твой законник и сейчас за нами наблюдает? Или договорился с лакеями, ухо и Перев, чтобы они донесли? Разве мы сейчас заключаем сделку?» Притворно удивилась я. И провокационно улыбнулась. Кажется, вино начало свое действие, сняв напряжение. Однако Волдер не ответил на вопрос, продолжая загадочно улыбаться. Потому пришлось брать все в свои руки и открывать часть карт. Это я попросила Генри понаблюдать за аукционом недвижимости. Но я ведь снял лот с вашим домом, С едва уловимой ноткой обиды, произнес Митчел. Обещать не значит жениться, фыркнула я. Жениться? Эм, это просторечное выражение из того места, откуда я родом, прикусив язык, пробормотала я. И тут же поспешила вернуться к более важным темам. Так что за покупка? Нет, ну, правда, интересно, с чего бы это, графу, начинать приватизировать улицу? «Умеешь ты испортить сюрприз», — наигранно закатил глаза Волдер. Также притворно вздохнул и, пожав плечами, проговорил. «Все просто. Я отказался от надежды заполучить дом, в котором живешь ты с племянниками и толпой людей». «Отказался?» Вино пошло не в то горло, я закашлялась. «Позвольте мне предложить вам закуски». В помещении как-то совсем не вовремя вошел лакей. Он вкатил стол на колесах с десятком небольших тарелок. Тарталетки, рулеты с неопознанной начинкой, сыры, чего там только не было. Когда все это очутилось на нашем столе, а метр дотель, или все-таки просто лакей, вышел из номера, я вновь бросила взгляд на Волдера. Тот сидел с легкой полуулыбкой и, кажется, все это время не сводил с меня взгляда. «Отказался, это значит...» «Я понял, что ты не хочешь переезжать», пожал он плечами, глядя прямо на меня. Так открыто, что от его взгляда становилось жарко. «Но если у тебя появится желание все же совершить обмен, я нисколько не проиграю и соглашусь. Однако, будем честными, такими темпами ты довольно стремительно выплатишь все долги, которые оставила тебе сестра». «Это не шутка?» Я до сих пор не могла поверить в эту новость. Бокал с вином поставила от греха подальше. «Не шутка», — усмехнулся Митчелл, беря в руки папку и протягивая мне. Я даже открыть ее до конца не успела, как граф добавил. «Можешь дать почитать своему законнику? Он прояснит все нюансы». «Почему ты всегда так подчеркиваешь наличие у меня законника?» — поинтересовалась я, углубляясь в чтение документов. «Незамужняя девушка живет с мужчиной под одной крышей. Мне действительно интересно, что вас связывает», — произнес лорд Митчелл, пробуя одну из закусок. «То же самое, что и с цветочком», — отшутилась я. «Ох, если я верно понимаю, что написано в этих бумагах, лорд Митчелл сегодняшним числом избавляет нас от уплаты процентов по скопившемуся долгу, а это значит...» Я глубоко вдохнула. «Цветочка не интересует ничто, кроме его кадок с растениями», как ни в чем не бывало, заметил Волдер. «А Генри его книга бумаг», — пресекла я разговор, отрывая взгляд от папки. «Отказываешься от процентов? Почему?» В голове уже скрипели шестеренки. «Что он еще мог задумать? Это очередная уловка? Попытка поймать меня на невнимательности? Что?» «Не только тебе можно участвовать в благотворительности», Откидываясь на спинку, произнес лорд Митчелл с каким-то нескрываемым удовольствием, наблюдая за моей мимикой. — К тому же, сегодня ты слегка пошатнула заложенный на аукцион бюджет лорда Буррелл, а он был единственным, кто хотел купить старый дом под для общественных бань, то есть моим главным конкурентом на сегодняшнюю покупку. — Общественные бани. Я проходила пару раз мимо них и видела заброшенное здание неподалеку, уже почти полностью сгнившее. Даже порадовалась, что в своем мире не взялась за рисование такого вот домика. Что-что, а его-то в нормальное состояние я не смогла бы привести. Не очень поняла, при чем тут я. Тем временем произнесла я, все еще ожидая подвоха. «Леди Бурл», — с улыбкой повторил Митчелл, — «твоя сегодняшняя покупательница. Их семья хоть и знатная, но не особо богатая, что лорд Бурл изо всех сил скрывает от жены». Он не горит желанием сообщать ей о том, что проиграл почти все ее наследство в карты, потому она так смело и делала ставки. Но вот самому лорду Бурулу пришлось отказаться от вложений в недвижимость. К тому же, будем честны, он бы все равно не смог сделать что-то достойное из этого места. И я ощутила легкий укол вины. «О, не переживай!» Уловив мое настроение, Митчелл произнес это насмешливо. «Леди Бурул очень довольна покупкой» и без крыши над головой не останется. И сразу стало понятно, почему граф пытался набить цену на верхнюю юбку. Какой хитрый змей сейчас передо мной сидит. Это хорошо, согласилась я с тем, что вся эта афера никому особого вреда не нанесла. И, наконец, добралась до закусок. Сыр таял во рту, оставляя после себя легкое сухое послевкусие. Тишина немного затянулась. Это очень щедрый жест. «Спасибо», — серьезно произнесла я, выдержав внимательный взгляд собеседника. И потом куда более смешливо добавила. «Потому что если ты все-таки хочешь картину с тигровой шкурой...» «О, да, я ее уже заказал», — серьезно ответил он. И уловив наслаждение, которое мелькнуло в тоне лорда Митчелла, когда он увидел мою растерянность, поняла. «Меня разыграли. А значит, надо дожимать до конца». Ты уже подумал над позами?" прозвучало двусмысленно, но я не смутилась. Или сделала вид, что не смутилась. "Позами? Ну да. Выгодные ракурсы, правильно ложащийся свет. Ты ведь хочешь, чтобы та, кому предназначалась эта картина, осталась довольна?" Я мысленно поаплодировала тому, как деликатно я подняла тему второй половинки лорда Митчелла. Мм, Волдер сделал вид, что задумался. "А тебе бы Как понравилось? Ему все-таки удалось вогнать меня в краску, и лишь на силе воли и природной упертости я сумела удержать лицо и ответить. Разумеется, без шкуры. И, насладившись произведенным эффектом, со смешком добавила. И, разумеется, без картины. Лорд Митчелл рассмеялся. Решив, что подобные разговоры до добра не доведут, я перевела тему. Как Эван справляется? «Неплохо», — так же легко переключился и граф. «Мне кажется, он начал усваивать урок и понял, что не стоит кусать руку дающего и хамить». «Тебе кажется», — с грустью усмехнулась я, пробуя рулет, начиненный рыбой. «Мне с ним поговорить?» «В этом вопросе нам нужно разобраться самим», — ответила я. И, спохватившись, добавила, «но спасибо за предложение». Еда в пухе и перьях была действительно отменная. Никаких новшеств я не попробовала, но получила истинное наслаждение от ужина. Да и не только от ужина, от компании тоже. С Волдером было легко, несмотря на то, что мы из разных миров, и в прямом, и в переносном смысле. Он был внимателен, много шутил и слушал. Достаточно для того, чтобы после неудачного брака за плечами я уловила интерес к себе в глазах мужчины и начала оттаивать. Но мне постоянно приходилось отдергивать себя и напоминать, что не самое лучшее время заводить даже подобие отношений. К тому же в течение всего ужина я ловила себя на мысли, что сравниваю Вадима и Волдера. Да, сравнение было не в пользу бывшего мужа, но прежде чем начинать что-то новое, надо полностью залечить раны от старого, для того, чтобы не искалечить себя еще сильнее. Интерес такого мужчины, как лорд Митчелл, это всегда непросто. И сознательно заводить себя на этот ринг я была не готова. По крайней мере, именно об этом упорно твердила внутренняя рацио, пока эмоцию находила все новые причины для прыжка в омут. «Спасибо за вечер», — произнес Волдер, проводив меня до калитки. На улице стемнело, но в окнах дома горел свет. Он отражался в глазах лорда Митчелла, гипнотизируя. Не в силах отвести взгляд, я улыбнулась. «Вообще-то ужин должен был быть с меня. Хотела хоть как-то разбавить внезапно возникшую, сгустившуюся романтическую атмосферу». «Да?» «Ах, да, точно!» «В следующий раз воспользуешься моей кухней?» С полуулыбкой поинтересовался Волдер. «Я так и знала, что это была не шутка», констатировала я. «Нет». Приглашу тебя на ужин к нам домой. У нас появилась кухарка. Не пух перья, конечно, но готовит она очень вкусно. Наслышан. А я дочь — прекрасная рукодельница. Она вышла мне на платке «Феникса на удачу», — спешно тараторила абсолютную бессмыслицу я. Кажется, рацио полностью меня покинула. И Митчелла, судя по всему, тоже, потому что он вдруг хрипло рассмеялся. «Ты очень мило смущаешься», — произнес он. «Я не смущаюсь», — тут же поспорила я, — «и вообще мне... мне пора». «Спокойной ночи», — Полуупросительно произнес Волдер, даже с места не сдвинувшись. «Да, спокойный. Ты загораживаешь вход», — произнесла я уже не знаю, куда себя деть. «Пожалуйста, проходи», — насмешливо выдал он, чуть сдвигаясь в сторону. Смотрел при этом так, будто ни на секунду не допускал мысли, что я действительно направлюсь внутрь. Из-за врожденной вредности я сделала то, чего и сама хотела меньше всего. Отворила калитку. «И тебе доброй ночи!» — с торжественной улыбкой попрощалась я. Уж не знаю, кого я переиграла, себя или Митчела. на мое настроение это не сильно повлияло. Если уходила из дома я в паршивом расположении духа, то вернулась совершенно счастливая. Обнаружив семейство почти в полном сборе в зале, включая Мию и Элли, я мысленно порадовалась, что научила их играть в шарады. Вот только Эван игру проигнорировал. Его в зале не было. «О, Яра!» — Нетта заметила мне первой и тут же сдала законника с потрохами. «Генри говорил про аук аукцион! Я так рада!» «Привет!» Я широко улыбнулась. «Спасибо, Нетта. «Поиграешь с нами?» Лайн неуверенно наклонил голову, посмотрев на меня. «Время позднее. Пусть завтра выходной, но ломать детям режим не очень-то хотелось. Впрочем, да, почему нет?» «А где Эван?» «Он в нашей комнате», — тут же ответил Лайн. «Не захотел играть». Вот и момент, на котором настроение поползло вниз. «Но если все оставить так, как есть, лучше не будет». «Я схожу за ним», — решилась я, шагнув к лестнице. «Из нас двоих на роль взрослого и мудрого человека больше подхожу я, а значит, именно мне стоит сделать первый шаг в сторону серьезного разговора». Собравшись с мыслями, я направилась в мальчишескую комнату. Но стоило мне толкнуть дверь, как с той стороны почти сразу на нее носил Эван. «Не заходи!» жалобным тоном произнес парень. «Пожалуйста». На мгновение я остолбенела, толком не понимая, что происходит. «Да, хорошо», растерянно отозвалась я, отходя от двери. «Почему я не постучала? Это нарушение личных границ и... А что, если он... Взрослый уже, конечно, но... О, боже, нет. Даже думать об этом не хочу». Я скатилась по ступеням обратно в гостиную, решив выбросить из головы этот инцидент и поставила себе мысленную зарубку о том, что пусть Эван и не выглядит взрослым, таковым почти и является.